Глава восьмая. Прыжки. Люди всегда хотели обуздать стихию, починить себе огонь, научиться летать, скользить по воде. Еще до нашей эры древние люди делали самые первые примитивные коньки, с помощью которых преодолевали замерзшие на зиму реки и озера. Как развлечение способ показать себя и продемонстрировать людям свои умения, фигурное катание стало развиваться намного позже. В 13-м или 14-м веке в Голландии люди катались на замерзшей глади озер, соревнуясь друг с другом. Старались держать равновесие, выписывали пируэты на льду, сохраняя при этом красивую позу. Прыжков в фигурном катании в те времена не было. Это считалось ребячеством, никому не нужным бахвальством. Намного важнее было умение скользить, поэтому помимо простого развлечения на замерзшем зимой пруду или озере, люди стали заниматься конькобежным спортом. Нужно было показать хорошую скорость и преодолеть отрезок пути быстрее соперника. Но из-за того, что роль катков играли естественные замёрзшие водоемы, иногда спортсмену все таки приходилось прыгать, чтобы не споткнуться о речную корягу, вмерзшую в лед, или для того, чтобы перепрыгнуть трещину. Со временем интересы людей расширялись, и из конькобежного спорта выделилось отдельное направление — фигурное катание. Это занятие было по душе тем людям, которые больше скорости ценят красоту движений, умение плавно скользить и передавать свои эмоции и настроение на льду, выполняя при этом сложные фигуры. Поэтому направление и получило такое название — фигурное катание. А официально признали его в конце XIX века, провозгласив отдельным видом спорта. И только спустя долгое время в этот вид спорта вошли прыжки. Элементы, без которых мы сегодня не можем представить себе ни одной программы. Конечно, инициаторами прыжковых элементов были мужчины. Их именами названы прыжки в фигурном катании. Они впервые исполняли их на соревнованиях и изобретали все новые и новые способы впечатлить судей и публику. А женщины катались в длинных платьях почти до самого льда. Прыгать в таких невозможно и даже не мечтали исполнять прыжки наравне с мужчинами. Все изменилось с приходом в фигурное катание Сони Хэнни, легендарной фигуристки, которая одна из первых осмелилась выступать в коротких костюмах, что позволило исполнять многие сложные элементы. С того момента фигурное катание, непрестанно изменяясь и усложняясь, все больше и больше походило на тот вид спорта, который мы знаем сегодня. Перекидной. Тулуп ⁇ прыжок, который получил свое название не по имени фигуриста, который его изобрел или впервые чисто исполнил на соревнованиях, а благодаря технике его исполнения. Фигурист выполняет петлю зубцовой частью конька, поэтому и прыжок назвали Тулуп. Тулуп. Простейший прыжок в фигурном катании. По большому счету это аксель, но выполненный в полоборота. Для него не нужна такая сильная группировка, как для других прыжков. Поэтому изучение прыжковых элементов начинают обычно с него. Для того, чтобы чисто выполнить его на льду, необходимо отработать технику движения на полу. Следует повторять прыжок столько раз, сколько потребуется для того, чтобы движения стали отточенными и выполнялись автоматически. Только тогда можно пробовать прыжок на льду. Это правило справедливо и для всех остальных прыжков. Сначала отрабатываем их в зале, а затем переносим на лед. Итак, для выполнения прыжка нужно встать в исходную позицию. Правая опорная нога слегка согнута в колени. Правая рука выведена вперед. Левая рука вместе с плечом отведена назад. Так вы выполняете заход на прыжок. Затем левой ногой нужно сделать шаг вперед, стопу развернуть влево. Левую ногу тоже необходимо согнуть в колени. Корпус спортсмена поворачивается в сторону движения. Вместе со сменой ног меняют положение и руки. Левая рука выходит вперед. правая отводится назад. Правая нога совершает мах вперед и вверх, а левая нога выпрямляется и отталкивается от пола. Важно помнить, что движение правой ногой должно идти четко вверх, А левая нога начинает выпрямляться только тогда, когда правая нога оказалась в наивысшей точке. Спортсмен выполняет полоборота и приземляется на правую ногу, с которой начинал движение. Левая нога при приземлении отводится назад. Отталкиваться от льда следует передней частью конька. При приземлении льда касается сначала зубец конька, а затем вес распределяется по всему лезвию. Это поможет избежать слишком сильного удара о лёд и сделает приземление более мягким. Тулуп. В фигурном катании тулуп считается одним из самых легких прыжковых элементов. Поэтому после того, как спортсмен овладел перекидным прыжком и уверенно выполняет его на льду, можно переходить к изучению тулупа. Тулуп — зубцовый прыжок с переменной ноги. Для хорошего овладения этим и другими прыжками спортсмен должен освоить шаг, включающий поворот тройкой назад-наружу, вперед-внутрь с последующим переходом на другую ногу, на ход назад-внутрь. Перед самим прыжком спортсмен обычно выполняет поворот тройкой вперед-внутрь, назад-наружу. После этого левая нога отводится назад и упирается зубцом в лед. Стопа левой ноги должна быть чуть развернута. Можно представить, что вы касаетесь льда большим пальцем левой ноги. Левая рука поднимается вперед параллельно льду. Правая отводится в сторону. Из этого положения за счет усилия, прикладываемого левой опорной ногой, правая нога подтягивается к левой и заводится за нее. Конек правой ноги не должен в конце этого движения упираться в левую ногу. Он должен скользить пяткой мимо нее. Чтобы отработать это движение, подойдет уже знакомое нам упражнение «Циркуль», только немного видоизменённое. Левая нога во время него должна быть слегка согнута. Колено направлено в сторону. Корпус разворачивается одновременно с движением ногой. Затем спортсмен ставит носок конька толчковой ноги назад. Правая нога отрывается от льда и совершает мах. Корпус следует за ней. Фигурист совершает прыжок и приземляется. Ридбергер. Это реберный прыжок, когда отталкивание от льда происходит не за счет зубцовой части, а с помощью внешнего ребра правого конька. Для выполнения прыжка нужно перейти на наружное ребро левой ноги и выполнить тройку. После нее спортсмен выезжает спиной на внутреннем ребре левой ноги. Левая рука поднимается вперед по ходу движения. Правая противоположную сторону. Затем правая нога опускается на лед. Обе ноги сгибаются в коленях, вес переносится на правую ногу, а левой ногой делается сильный мах вперед и в сторону. Корпус во время маха ногой помогает, скручиваясь влево. Правая нога отталкивается от льда и спортсмен выполняет прыжок. В воздухе левая нога выполняет оборот вокруг правой и отводится назад. Выезд из прыжка спортсмен совершает на правой ноге назад наружу. Это описание Ридбергера в один оборот, за который на соревнованиях спортсмен может получить 0,5 балла. Если разучит двойной Ридбергер, 1,8 балла. А за самый сложный Ридбергер в 4 оборота на соревнованиях судьи поставят 12 баллов. Интересна и история с названием этого прыжка. В фигурном катании существует традиция давать название элементам по фамилии спортсмена первым его исполнившим. Ридбергер фамилия немецкого фигуриста, который выполнил его в 1910 году. Однако многие тренеры считают автором этого прыжка другого спортсмена. Дело в том, что Николай Панин-Коломенкин, великий фигурист и олимпийский чемпион 1908 года, считал, что автором этого прыжка был Алексей Лебедев исполнивший его на 20 лет раньше Вернера Ридбергера. Поэтому существует альтернативное название этого прыжка ⁇ петля или луп. Сальхов ⁇ еще один реберный прыжок, который выполняется с разворота, поэтому для него нужно хорошо владеть тройкой вперед-наружу или моухиком, о котором мы уже говорили. Прыжок назван по имени шведского фигуриста Ульриха Сальхова, который впервые исполнил его еще в самом начале 20 века, в 1909 году. Выполняется он с правой ноги назад-наружу, левая свободная нога отведена назад, правая рука выведена вперед, левая – назад. Затем спортсмен переходит на левую ногу вперед наружу выполняет тройку вперед наружу назад-внутрь. Свободная нога находится сзади. После тройки фигурист начинает совершать круговое движение вперед и вверх, отталкивается левой ногой от льда и выполняет прыжок. Так как прыжок реберный, отталкиваться нужно внутренним ребром. Ульрих Сальхов был уникальным фигуристом, который не только ввел в спортивный обиход новый прыжок. Он выиграл первые в истории фигурного катания Олимпийские игры в 1908 году, когда этот вид спорта был признан олимпийским за исполнение индивидуальной программы. Знаменитый русский фигурист Николай Панин-Коломенкин на той же Олимпиаде завоевал золото в обязательных фигурах. «Мы так привыкли к короткой и произвольной программам, которые исполняют спортсмены сейчас, что соревнования того времени, правила, по которым они судились – могут показаться нам другим видом спорта. И если индивидуальная программа была похожа на современную произвольную, то обязательные фигуры сегодня находят свое отражение лишь в дорожках шагов, которые оцениваются по разным уровням сложности. А в то время, выходя на лед, спортсмен должен был показать судьям свое мастерство владения коньком, своим телом, чувство льда. А после выполнения фигур их было по шесть у каждого спортсмена, Судьи выходили на лед и рассматривали след, оставленный коньком. Чем точнее и тоньше был рисунок, тем выше балл получал фигурист. Можете себе представить такую ситуацию сегодня. А ведь фигуры, как обязательный элемент фигурного катания, были отменены относительно недавно, в 1990 году. Флип. Флип, как и тулуп, получил свое название за счет техники его выполнения. С английского языка «флип» переводится как «щелчок». Считается вторым по сложности прыжком среди зубцовых. Этот прыжок часто путают с сальховым, во многом из-за схожего захода на прыжке. И флип, и сальхов обычно исполняют после троек. Иногда его так и называют «сальхов на носке» или «ту сальхов», имея в виду, что отталкивание от льда происходит за счет зубцов на передней части конька. Но это неверно. Прыжки совершенно разные — А общем у них является разве что заход. Чаще всего перед выполнением флипа спортсмен сначала выполняет тройку вперед наружу назад-внутрь. После этого свободная нога отводится назад и отталкивается передней частью конька от льда. Рука одноименная толчковой ноге также отведена назад. Это помогает телу совершить вращение. Для хорошо выполненного прыжка важно усилие не только толчковой ноги, которая зубцом отталкивается от льда, но и опорной, которая должна энергично разогнуться и помочь спортсмену совершить прыжок. Приземление происходит на правую ногу, на ход назад-наружу. Луц. Еще один прыжок, названный по фамилии спортсмена. Впервые его исполнил австрийский фигурист Алаис Луц в 1913 году, которому на тот момент было всего 15 лет. Алаис никогда не выступал на международных соревнованиях, поэтому не смог первым исполнить свой прыжок на большой арене. Несмотря на это, элемент быстро приобрел популярность и совсем скоро, уже в 20-е годы XX 20 -го века, мужчины стали демонстрировать двойной Луц на соревнованиях но для того, чтобы добавить к нему оборот и выполнить тройной луц, понадобилось намного больше времени. Впервые на международных соревнованиях это удалось Дональду Джексону в 1962 году. Для выполнения прыжка, который считается одним из самых сложных в фигурном катании, необходимо выполнить подсечку назад вправо. Спортсмен оказывается в положении, когда он скользит назад наружу по дуге. Свободная нога отведена вперед по ходу движения, одноименная рука назад. Затем свободная нога подводится ближе к опорной, а корпус поворачивается в сторону, противоположную вращению. Фигурист опускает свободную ногу на лед позади опорной ноги и двумя ногами отталкивается от льда. Сначала опорной, а затем толчковой.